«Нет, не трогайте ее!» — воскликнула пожилая женщина, прижимавшая к себе, словно ребенка, сверток, похожий на скрипичный футляр. Доктор Будден сделал вид, что не слышит ссоры. Удаляясь, он видел, как доктор Фойкт выходит из офицерской столовой и направляется к месту, откуда доносились крики протеста. «Конрад Будден», даже не счел нужным скрыть гримасу презрения которое он питал к любившему склоки начальнику едва войдя в кабинет буддан услышал выстрел из пистолета люгера откуда ты сухо спросил он не поднимая головы от бумаг в конце концов ему все-таки пришлось поднять голову потому что девочка растерянно смотрела на него и ничего не отвечала Она мяла в руках грязную салфетку, и доктор Будден начал раздражаться. Он повысил голос. «Стой спокойно!» Девочка застыла, но на ее лице была написана та же растерянность. Врач вздохнул, сделал глубокий вдох и запас с сотерпением. В этот момент у него на столе зазвонил телефон. «Да?» «Хайль Гитлер». «Кто?» «Удивленно. Передайте ей трубку. «Хайл Гитлер, алло!» С нетерпением «Я ja, бита!» Примечание Хайль Гитлер, алло, да слушаю!» Немецкий. Конец примечания. «А теперь в чем дело?» С неудовольствием. «Что за лотер? С раздражением а, -а, а И возмущенно. «Отец этого негодяя Франца! И что тебе нужно?» «Кто его арестовал?» «А почему?» «Ну, знаешь, тут уж я и сам. Я сейчас очень занят. Хочешь проблем на нашу голову?» «Ну, что-нибудь наверняка сделал. Послушай, Герта, кто заварил кашу, тот пусть ее и расхлебывает». Он в упор посмотрел на девочку с грязной салфеткой. «Голландской?» спросил он ее. И в телефон. «Не знаю, как ты, а я работаю». «У меня слишком много работы, чтобы заниматься подобными глупостями». «Хайл Гитлер!» И повесил трубку. Будден смотрел на девочку, ожидая ответа. Так кивнуло, как будто «холландиш» было первым словом, которое она поняла. Доктор Будден понизил голос, чтобы никто не услышал, что он говорит не по-немецки, и спросил ее на голландском, похожем на голландский ее кузенов. из какого она города, и она ответила, что из Антверпена. Она хотела сказать, что она фламантка, что живет на улице Аренберг. А где папа? Почему его увели? Но снова застыла с открытым ртом, глядя на этого мужчину, который теперь улыбался. «Тебе просто нужно делать, что я скажу». «Мне здесь больно», — она дотронулась до затылка. «Ничего страшного. Теперь послушай меня». Она взглянула на него с любопытством. Врач повторил. «Ты должна слушать меня. Поняла?» Она отрицательно замотала головой. «Тогда я оторву тебе нос». «Поняла теперь?» И спокойно смотрел, как девочка в ужасе отчаянно закивала. «Сколько тебе лет?» — Семь с половиной, — ответила она, немного прибавив. — Имя? — Амелия Альпаэртс, улица Аренберг, 22, третья дверь. — Хорошо, хорошо. Антверпен, хорошо. В раздражении. — И прекрати мять этот чертов платок, если не хочешь, чтобы я его выкинул. Девочка опустила глаза и инстинктивно спрятала руки за спину. «Может быть, пытаясь защитить свою салфетку в бело-голубую клетку?» В глазах у нее показались слезы. «Мама!» Тихонько взмолилась она. Доктор Будден постучал пальцами по столу, и один из двух близнецов, ожидавших в глубине кабинета, выступил вперед и без особых церемоний схватил девочку за руку. «Приготовьте ее!» сказал врач. «Мама!» — закричала девочка. «Давайте следующего», — сказал доктор, не поднимая головы от лежавшей перед ним карточки. «Коландиш!» — услышала девочка с бело-голубой салфеткой, когда ее вталкивали в комнату, где сильно пахло лекарствами. «Я не смог продолжить. Ни одного оправдания, ни одного объяснения». потому что Лаура ни о чем не просила. Она спокойно могла сказать мне, «Ты проклятый лжец! Ты сказал, что у тебя никого нет!» Она могла сказать, «Тебе что, трудно было рассказать об этом?» Она могла сказать, «Трус!» Она могла сказать, «Ты просто использовал меня!» Она могла мне много чего сказать, но нет. Жизнь на кафедре продолжилась как обычно. Несколько месяцев я почти туда не заходил. Пару раз мы случайно встретились во дворе и в кафетерии. Я стал совершенно невидимым. Мне было непросто привыкнуть к этому. И прости, Сара, что я не рассказывал тебе об этом раньше. У доктора Конрада Буддена выдался тяжелый месяц. Наконец он снял очки и потер рукой глаза. Он был крайне утомлен. Услышав, как кто-то щелкнул каблуками перед его столом, он поднял голову. «Обершарфюрер Барабас» стоял перед ним. Бодрый, подтянутый, всегда готовый в ожидании приказов. Усталым жестом доктор указал ему на набитую папку, на которой крупными буквами было написано «Доктор Ариберт Фойкт». Тот взял ее. Когда унтер-офицер снова звонко щелкнул каблуками, доктор вздрогнул, словно этот звук отдался у него в голове. Барабас вышел из кабинета с подробнейшим докладом, в котором говорилось, что, к сожалению, эксперимент по регенерации коленного сухожилия, состоявший в обнажении сухожилия, его рассечении и нанесении мази доктора Бауэра с последующим наблюдением, не начнется ли регенеративный процесс без сшивания, не оправдал ожиданий ни на детях, ни на взрослых. Что касается взрослых, то изначально предполагалось, что мазь будет неэффективна. Но были надежды, что в растущих организмах регенерация, стимулируемая мазью Баэра, будет очень активной. Этот провал лишил их возможности триумфально предъявить человечеству чудо лекарства. Как жаль, потому что если бы все удалось, выгода для Бара, для Фойкта и для него самого могла бы просто быть невероятной, не считая славы и почести. Еще никогда ему не было так трудно объявить эксперимент завершенным. После месяцев наблюдения за хныкающими кроликами, за этим темненьким или за тем беленьким, который причитал ТВ-ТВ-ТВ, забившись в угол койки, откуда его так и не удалось вытащить и пришлось там и убить. Примечание. ТВ-ТВ-ТВ. Отче-отче-отче. Литовской. Конец примечания. Или за той девчонкой с грязной тряпкой, которая не могла стоять без костылей, если не в колоте безболивающее, нарочно орала, чтобы вывести из себя персонал. Как будто мало им было огромного груза ответственности за эксперименты, жесточайшего давления со стороны придурочного начальника, у которого, судя по всему, надежные связи, если даже сам Хёс не мог отправить его куда-нибудь на фронт, чтобы он перестал их донимать. После всех этих месяцев приходилось признать, что больше нечего ждать от связок, на которые наносилась мазь Бауэра. Двадцать шесть кроликов, мальчиков и девочек, и ни миллиметра восстановившейся ткани делали очевидными выводы, которые он, скрипя сердце, сообщал профессору Бауэру. А доктор Фойкт в один прекрасный день сел на почтовый самолет и улетел, не сказав ни словечка. Это было очень странно, потому что он не оставил никаких инструкций относительно продолжения экспериментов. Доктор Будден понял все в полдень. когда стали приходить тревожные сводки о наступлении Красной Армии и неэффективности немецких оборонительных линий. И как главный медицинский начальник лагеря он решил, что пришло время заметать следы. Прежде всего он вместе с барабасом потратил пять часов на то, чтобы сжечь бумаги и фотографии. уничтожить все свидетельства того, что в Аушвице проводились какие-то эксперименты на девочках, судорожно сжимавших грязные тряпки. Не следа причиненной боли. Ее было так много, что в это невозможно было поверить. Когда все было уничтожено, Барабас, осел, еще говорил, как жаль. Столько времени, столько работы, и все превратилось в дым. И никто из них не подумал о людях, превратившихся в дым там же, в двухстах метрах от лаборатории. А в каком-то углу Министерства здравоохранения должны были лежать копии, отправленные туда исследовательским департаментом. Но кто станет их искать, когда главное сейчас — спасти свою шкуру? С еще черными от сажи руками, Под покровом ночи он вошел в спальню кроликов в сопровождении одного только верного барабаса. Каждый ребенок на своей койке. Он распорядился сделать им инъекцию в сердце без объяснений. Только тому малышу, который спросил, что такое инъекция, он сказал, что это чтобы не болели колени. Другие, вероятно, понимали, что наконец умрут. Девочка с грязной тряпкой единственная была совсем не сонной, и смотрела на них обвиняющим взглядом. Она тоже спросила «почему?», но произнесла это иначе. В свои семь лет она была способна спросить, чего ради все это делалось. Она произнесла «почему?» и посмотрела им в глаза. Недели непрерывной боли сделали ее бесстрашной, и, сидя на кровати, она раскрыла рубаху, чтобы барабас смог найти место для укола. Но смотрела она на доктора Буддана и говорила Почему? И теперь это ему против воли пришлось отвести глаза. Почему Варум? Примечание, почему Нидерландской? Конец примечания. Она повторила это слово, пока ее губы не посинели, окрашенные смертью. Семилетняя девочка, не отчаивающаяся перед лицом смерти, должно быть уже очень глубоко отчаявшейся и полностью разрушенной. Иначе такая цельность необъяснима. ва -рум. После того, как с помощью нескольких никуда не приписанных офицеров была подготовлена эвакуация лагеря, доктор Будден впервые за много месяцев не слишком хорошо спал. по вине одного варум и тонких постепенно синевших губ. И обершарфюрер Барабас, улыбаясь, сделал ему инъекцию прямо через форму и улыбался почерневшими губами, окрашенными смертью, которая все не приходила, потому что это был только сон. Ранним утром, прежде чем об этом догадался оберлагерфюрер Рудольф Хесс, Около двадцати офицеров и унтер-офицеров, среди которых были Будден и Барабас, стараясь не шуметь, покинули лагерь и направились куда-нибудь как можно дальше от Аушвица. И Барабас, и доктор Будден весьма в этом преуспели. Воспользовавшись суматохой, они сумели настолько дистанцироваться от своих дел и заодно от Красной Армии, что смогли убедить встреченных по пути британцев в том, что они простые солдаты, бежавшие с Украинского фронта, и мечтающие, чтобы война наконец закончилась, и можно было бы вернуться домой к жене и детям, если те еще живы. Доктор Будден превратился в Тильберта Хенша, Так точно, капитан, из Штутгарта. И у него не было никаких документов, которые могли бы это подтвердить, потому что капитуляция, вы понимаете. Я хочу вернуться домой, капитан. «Где вы живете?» «Доктор Конрад Будден», — спросил ветший допрос офицер, когда тот закончил свой рапорт. Доктор Будден застыл с раскрытым ртом. Он сумел вымолвить только «что?» и посмотрел на него с удивлением. «Где вы живете?» — повторил лейтенант-британец по-немецки с жутким акцентом. «Как вы сказали?» «Как вы меня назвали?» «Доктор Будден». — Но! — Вы никогда не были на фронте, доктор Будден, тем более на восточном. — Почему вы называете меня доктором? Британский офицер открыл лежавшую перед ним на столе папку. Армейская документация. Поганая привычка все архивировать и контролировать. Он, несколько моложе, но точно он, с таким взглядом будто хочет пронзить кого-то насквозь. Гер доктор Конрад Будден хирург выпуск 1938 года. Ах да, и профессиональный уровень игры на фортепиано. Вот это да, доктор. Это ошибка, да, доктор. Большая ошибка. Только на третий год тюремного заключения из пяти, к которым его приговорили, поскольку каким-то чудом не вскрылась его связь с Аушвицем. Доктор Будда начал плакать. Он был одним из немногих заключенных, кого до самого этого времени никто не посещал, потому что его родители погибли во время бомбардировки Штутгарта, а от извещения более или менее дальних родственников он отказался сам. Особенно родственников из Бебенхаузена. Ему не были нужны посещения. Он проводил день, глядя в стену, особенно с тех пор, как стал страдать бестонницей и по нескольку ночей подряд не смыкал глаз. Оставляя по себе ощущение глотка кислого молока, на него вдруг наплывали лица всех и каждого пациента, которые прошли через его руки, пока он работал под началом доктора Фойкта в кабинете медицинских исследований Баушвица. И он решил для себя – что должен вспомнить как можно больше лиц, всхлипов слез и криков ужаса, и часами неподвижно сидел за голым столом. «Что?» «Ваша кузина Герта Ландау хочет посетить вас. Я сказал, что не хочу никого видеть». Она уселась у ворот тюрьмы и объявила голодовку, пока вы ее не примете. «Я не хочу никого видеть». «На этот раз вы обязаны принять посетительницу. Нам не нужны скандалы на улице. Ее имя уже стало появляться в газетах. Вы не можете меня к этому принудить». «Можем». «Так, ребята, берите его под руки и покончим раз и навсегда со спектаклем, который устроила эта ненормальная». Они привели доктора Будда на зал свиданий. Его усадили напротив трех серьезных и торжественных солдат-австралийцев. Доктору пришлось провести около пяти бесконечных минут в ожидании, и, наконец, дверь открылась, и в комнату ввели постаревшую Герту. Она с трудом подошла к нему. Будда напустил глаза. Женщина встала прямо напротив. Их разделял только узкий стол. Она не села. Она только сказала, «Это тебя от Лотера и от меня». Тогда Будден взглянул на нее, и в этот момент Герталандау, наклонившись, плюнула ему в лицо. Ничего больше не сказав, она развернулась и вышла. «Чуть бодрее, как если бы стряхнула с плеч несколько лет». Доктор Буддан не сделал ни единого движения, чтобы утереться. Какое-то время он сидел, глядя в пустоту, пока не услышал, как резкий голос приказывает «Уведите его!» А ему послышалось «Унесите эту падаль!» И снова один в камере, и снова лица пациентов, как глоток кислого молока. Начиная с тех тринадцати, на которых испробовали внезапную декомпрессию, продолжая теми многими, кто умер от привитых им болезней, заканчивая группой детей, на которых был испробован возможный положительный эффект мази Бауэра. Без сомнения, чаще других он видел лицо фламандской девочки, которая говорила ваарум, не понимая, зачем столько боли. И тогда у него появилась привычка как если бы это было какое-то ритуальное действие, садиться за голый стол, расправлять грязную тряпку с неровным обтрепавшимся краем, на которой была еле видна бело-голубая клетка, и смотреть на нее, не моргая, сколько достанет сил. И он чувствовал внутри такую пустоту, что был не способен плакать. После нескольких месяцев ежедневного... утром и вечером, повторение одних и тех же действий, приблизительно на третий год заключения его сознание постепенно стало более проницаемым. Кроме всхлипов, визга, панических криков и плача, он начал вспоминать запах каждого лица. И наступил момент, когда ночью он уже не мог спать. Как те пятеро латышей, которых лишали сна на протяжении двадцати двух дней, пока те не умерли от утомления, не в силах больше смотреть на свет с вылезшими из орбит глазами. И однажды ночью из его глаз полились слезы. Всех самых пор, когда ему было шестнадцать, и Зигрид адресовала ему полный презрение взгляд в ответ на предложение встречаться, Конрад Будден не плакал. Слезы катились медленно, словно загустевшие, А может быть, нерешительное, после того, как к ней показывались столько лет? Прошел час, а слезы продолжали медленно катиться. И когда на улице розовые пальцы зари стали окрашивать темное небо, он разразился бесконечными рыданиями, а душа его вопрошала: Варум! Как это может быть? Варум! Как это мне не приходило в голову плакать, видя такие грустные глаза? Варум, майн Примечание. Почему, почему, почему, боже мой. Нидерландской и немецкой. Конец примечания. Произведение искусства бесконечно одиноки, говорил Рильке. Все тридцать 37 студентов посмотрели на него молча. Адриа Ардавол встал, спустился со своего возвышения и поднялся на несколько ступеней амфитеатра, где сидели студенты. Никто не хочет высказаться? Спросил он. Нет, никто не хочет высказаться. Мои студенты никогда не хотят высказаться, когда я бросаю им что-нибудь вроде того, что произведение искусства бесконечно одиноки. А если сказать им, что произведение искусства — это загадка, которую нельзя постичь разумом? Произведение искусства — это загадка, которую нельзя постичь разумом.